Глава девятая. Гуанини драконы. Этимология слова дракона близка этимологии слова випасана, которая описывает практику внимательности и означает «видеть ясно». Эволюционный предшественник дракона – Нага. В нервной системе произошел прыжок, вторящий прыжков в неизвестность – превратившему скользящую ящерицу в летучую птицу. Выброс первичной энергии, которая освобождается из бесформенности и обретает форму. В этом большом взрыве бытие обращается в бытийность. Дракон, вопреки преданию, не вьет свое гнездо в Китае. Он обитает в основании позвоночника и зовется эволюцией. В ходе эволюции когда рептилии превратились в птиц. Они научились не только летать, но и мечтать. В этом эволюционном скачке сознания проясняющий свет сознания рассеял многочисленные тени, что притворялись реальными, позволяя проникнуть в природу сознания и духа. Дракон, будучи, возможно, недостающим звеном между планами реальности, также олицетворяющая эволюцию от ящерицы до птицы, возникает в промежутке между уровнями бытия. Это проводник шамана. Мать драконова говорит, что говорящие, будто она существует, правы, как и те, кто говорят, будто она не существует. Она не станет испаривать ни одно мнение. Являясь как простором межалюзорно-плотными мыслями, Так круговоротом майи иллюзии самой мысли, она не занимает сторон, но дарует милосердие при возникновении трений. Обитатель промежуточной сферы дракон, недостающее звено, нечто среднее между кицалькатрием и птеродактирем, космическая встреча двух амфибий на космическом мосте, мозолистое тело, соединяющее небо и землю. Он парит, словно клонение, в пустоте, там, где целитель делает возможным исцеление, устраняя мрачение сердца, и делает возможным священное. В азиатских культурах дракон часто символизирует вечность или на еще более глубоком уровне отсутствие времени и разгадку органов чувств. В Центральной Америке Кицалькаатле Пернатой змеи олицетворяет эту важную трансформацию элемента земли в элемент воздуха. Дракон это то, что просачивается из других плоскостей, на которых поется исток песни. Этот дракон однажды сопровождал нас домой из школы, чтобы положить конец времени и нечестивому невежеству. Морские драконы, источающие сострадание к стали образом благословения. в коллективном сознании Азии. Ходят слухи, что их летающие собратья, которых встретили на другом конце шелкового пути проклятиями и насилием, а не почитанием и похвалой, были капризными и неуживчивыми. К несчастью для летающих драконов, их намерения истолковали совершенно неправильно, и на них охотились близорукие люди, которые почти ничего не знали, об их врожденной доброте, и приняли их за райского змея. Драконы хотят, чтобы люди знали. Они не предлагали Еве плод в саду. Они всего лишь учили, что смерти нет, и что мир — это сон. Они лишь говорили, мир должен жить в вашем сердце, чтобы началось исцеление. Просто любите друг друга так, как могли бы любить себя». Если вы сможете простить себя, вы сможете простить любого. Обитающий в океане и влюбленный в море дракон, которого сначала встречали с благоговением, который часто предвещает озарение, был чистым духом, как и многие из наших неведомых и непризнанных даров, способных освобождать. Он замечал, что есть множество реальностей, и среди них нет более или менее реальных. Когда же полеты сонно соединились в этой первой ритмичной строке, что пелось в момент рождения и облегчило нашу смерть? Когда возникло первое стихотворение, которое согревало кровь, выходящую из сердца, как рассказ о путешествиях согревает блуждающий ум? Когда же в воздушных потоках, овивающих этого летучего духа, мы осознали, что сознаем? Звучит пение у границ известного, и эволюция движется в сторону сострадания.